Жизни и деятельности Александра Меня. 1935. 22 января в Москве родился Александр Мень. 43-53 годы. Учеба в Московской школе номер 554. 47-50. Написаны первые литературные работы. 53. -й. Поступление в Московский пушной меховой институт. Пятьдесят пятый. Перевод в Иркутский сельскохозяйственный институт. Пятьдесят шестой. Женитьба на Натальи Григоренко. Написана первая часть очерка «Исторические пути христианства. Древняя церковь». Пятьдесят седьмой. Родилась дочь Елена. Закончена вторая часть очерка «Средние века». Пятьдесят 58 пятьдесят восьмой. Работа над книгой «О чем говорит и чему учит Библия». 58. май. Отчислен из института по причинам религиозного характера. 1 июня рукоположен в Диаконы. Начало служения в селе Акулово возле станции Одинцова. 58 60 Учеба в заочной духовной семинарии в Ленинграде. 58 Написан первый вариант Сына Человеческого. 59. -й. Второй вариант Сына Человеческого. 59-66. Публикация статей в журнале Московской Патриархии. 60 -й. 1 сентября рукоположен в священнике в Донском монастыре, назначен вторым священником в поселке Алабина 50 километров от Москвы, вскоре назначен настоятелем. Начало написания истории религии. Написан первый том. Истоки религии. Занятие иконописью. Родился сын Михаил. 61-63. Работа над вторым томом. Магизм и единобожие. 64-68. Учеба в Московской духовной академии в Загорске. Защита кандидатской диссертации. Элементы монотеизма в дохристианской религии и философии. 64 3 июня. Первый обыск в поселке Алабина 23 -го, 27 -го июля. Опубликована издевательская и клеветническая статья в газете «Ленинское знамя». Перевод в Тарасовку, в храм Покрова, село Черкизово, вторым священником. 28 августа. Последняя служба в Алабино. 65 Переезд вместе с семьей в семхоз, в дом родителей жены, «Строительство второго этажа для своей семьи». Дописаны для «Магизма Единобожия» главы, посвященные античной цивилизации и религии. Еще одна редакция «Сына Человеческого». Интервью для фильма Михаила Калика «Любить». Завершена работа над третьим томом «Уврат молчания». 66-й. Знакомство с Асией Дуровой, эмигранткой из Франции, через которую рукописи отца Александра попадут на Запад. 67. седьмой. Работа над четвертым томом. «Дионис. Логос. Судьба». Сделана первая попытка напечатать за рубежом что-либо из книг. 68. -й. Сын человеческий, под псевдонимом Андрей Боголюбов, вышел в Брюсселе в издательстве «Жизнь с Богом». Работа по завершению общей редакции четырех томов. Написание пятого тома. Вестники Царства Божия. 69. «Небо на земле» вышло в том же издательстве. 70. По собственной просьбе переведен в новую деревню, в церковь Сретения вторым священником. 70 семьдесят В издательстве «Жизнь с Богом» под псевдонимом Эммануил Светлов Вышли истоки религии, магизма единобожие и уврат молчания. 72. -й. Написана памятка православного христианина. В итальянском издательстве под псевдонимом А. Павлов вышла книга для детей «Откуда явилось все это?». В издательстве «Жизнь с Богом» под псевдонимом Эммануил Светлов вышли вестники Царства Божия и Дионис, Логос, Судьба. 73 Работа над книгой ⁇ Как читать Библию ⁇ 74. -й. Написаны памятка о молитве и детские книги ⁇ Свет миру ⁇⁇ Соль земли ⁇ 75. -й. Написаны комментарии к Ветхому Завету. Вышло второе издание Сына Человеческого в Брюсселе. Работа над диафильмами по Евангелию. 77. -й. Создаются малые группы для совместного изучения священного Писания и молитвы. 78 80 Написаны комментарии к Евангелиям и Апокалипсису, а также новый вариант Сына Человеческого. За эти годы, по частным просьбам соискателей кандидатской степени МДА, написаны работы об эпохе Иисуса Новина, о ранних отцах церкви и другие. 80 81 В Брюсселе впервые с настоящим именем автора вышли «Таинство слово-образ», вторая редакция «Истоков религии» и монография «Как читать Библию». 82 по заказу МДА, работа над учебником по исагогике, опыт изложения основ ветхозаветной исагогики в свете работ русской библейской исторической школы и новейших исследований. Закончена в 83-м году, но не принята ученым советом. 83 -й. Третье издание «Сына человеческого» в том же брюссельском издательстве. Начало работы над библиологическим словарем. 86 -й. Переиздание книг «Магизма и единобожия», «Уврат молчания» и «Вестники Царства Божия». 87 Первая поездка за рубеж, Польша. 88 -й. Первая публичная лекция в Доме культуры «Миссис», первые выступления в школе. 89-90. Опубликовано в различных периодических изданиях около 30 статей. Прочитано около 200 лекций. 89. -е. Создание группы милосердия в Республиканской детской клинической больнице. Выступление на конференции в Италии. Назначен настоятелем храма Сретения в Новой деревне. 26 ноября первое выступление на ТВ. 90. -е. Весна и лето. Пасхальное выступление в спорткомплексе «Олимпийский». Участие в создании российского библейского общества. Отцом Александром основан православный университет и образовано общество «Культурное возрождение». Май. Участие в религиозных конгрессах в Германии. Посещение Брюсселя и знакомство с Ириной Посновой. Издательство «Жизнь с Богом». Лето. Осуществлена серия религиозных передач для детей на радио, участие в нескольких телевизионных передачах. Закончена работа над библиологическим словарем с подбором 700 иллюстраций. 90. 2 сентября. Открытие воскресной школы при Сретенском храме в Новой деревне. 8 сентября. Открытие общедоступного православного университета. Первая лекция в Доме науки и техники. 9 сентября. Убит недалеко от дома по дороге на службу в Сретенский храм. 11 сентября похоронен в ограде храма Сретения в Новой деревне.